Шестой свиток — свиток темплиеров. Эпиграф. Они еще не знали, что ты пожаловал меня дворянством. Они изгнали меня, словно птицу с насиженного гнезда, лишили меня друзей и близких. По воле их я стал неприкаянным, ибо они оболгали меня, эти мистики-заговорщики, дети сатаны, извратившие закон, вживленный тобой в мое сердце. Своими лживыми словами они лишили осажденных воды, они напоили их уксусом, чтобы слушать, как те бредят через оконцы каземата. Кумранский свиток, гимны. Конец эпиграфа. Я никогда не изучал историю в школе, а западные истории, ее припятиях, у меня самые смутные понятия. Я сам живу историей, а история... Ритуально живет во мне, она память моего народа, и я не делаю различий между прошлым, настоящим и будущим. Можно сказать, что для меня история в обычном понимании не существует вовсе. Но я знал, что в данном случае речь шла о настоящем, о настоящем не христианство, а о нашем, а также о нашем будущем, без которого не обойтись, потому что настоящее – не что иное, как будущее – само являющееся обращенным прошлым, так как действия наши не всегда зависят от толкования прошлого. Вот почему битва сил прошлого не удивляла меня и не страшила. Возможно, именно по этой причине Шимон де Лам призвал меня распутать эту головоломку. Я открыл в большой комнате окно, которое выходило на улицу, пропустил вперед Джейн. а сам последовал за ней. Так, гуськом, мы вернулись в отель. Там, в комнате Джейн, мы принялись рассматривать нашу драгоценную добычу. Оба конца свитка были скручены. В середине оставалось сантиметров двадцать. Эта часть походила на мягкий серебряный лист, старый, потускневший от времени. Две тысячи лет пролежал он в тишине. Я потрогал его. Шероховатая плотность... контрастировал со слабым серебряным блеском. Луна и солнце, ночь и день. В наших текстах говорится, что когда Бог создал два больших светила, то вначале они были равны, владея одним и тем же секретом. Сперва одно обожало другое, а потом они расстались, и их драма в том, что они всегда пересекаются, но никогда не встречаются. Совсем не случайно, что он серебряный. пробормотала Джейн: "Если бы знать, почему серебро одна из главных тайн тамплиеров, ни один историк не разгадал эту тайну". И она рассказала, как тамплиеры, боровшиеся в XII веке с вторжениями сарацинов в Прованс и Испанию, взвалили на себя финансовые заботы в борьбе с мусульманами. "Поведала она мне и о таинственном происхождении их состояния. Оказывается, Почти два века у тамплиеров скапливалась большая часть европейского капитала. Члены ордена пользовались доверием, поэтому их назначали казначеями церкви. Они были королями, князьями, благородными дворянами. Короли и князья признавали орден тамплиеров, считали, что именно у них должны скапливаться средства для выполнения задач, предусмотренных уставом ордена. Короче говоря, тампль – «Был чем-то вроде монашеского банка». «Ну что?» — сказала Джейн, показывая на серебряный свиток. «Начнем?» «Не торопись», — остановил я ее. «Сперва мне надо связаться с Шимоном, и обещал позвонить ему». «Ты звонишь только потому, что обещал?» — недоверчиво спросила Джейн. «Или же боишься того, что может обнаружиться в этом свитке?» Она не ошибалась. «Я действительно боялся того, что прочитаю». и хотел доложить Шимону о последних событиях, прежде чем узнаю правду. Дрожащей рукой я набрал номер Шимона. На том конце раздался его твердый, немного ракочущий голос. Пришлось рассказать о нашей встрече с кошкой, о тамплерах и о краже серебряного свитка. — Очень хорошо, — одобрил Шимон, — а вот у нас произошли небольшие стычки, по тайном тоннеле под эспланадой храма. Там опять пытались работать, но уже с помощью взрывов. Глава мусульман Вакф реагировал очень бурно и стянул к этому месту солдат. Пытавшиеся взорвать тоннель принадлежали к секте оккультистов. Судя по всему, они надеялись освободить путь, который ведет к святая святых. Он помолчал, а потом очень серьезно сказал «следите за кошкой, это важно». «Ты говорил, что тамплиеры собирались отправиться в Тамар?» «Верно. Джейн узнал об этом в институте арабистики. «И когда же?» «Скоро, но точная дата нам неизвестна». «Завтра в аэропорту вас будут ждать два билета до Тамара». «Вообще-то, Шимон, — начал было я, — не знаешь уж, хорошо ли. И при первой возможности пришлите мне отчет об этом серебряном свитке». Но лично я думаю, что не в нем ключ к разгадке. Какой-то средневековый свиток. И вдруг решение всех проблем. убийства, совершенного неделю назад. Тебе это не кажется абсурдным? Нет? Тогда до скорого. Не сомневаюсь, — ответил я в пустоту, чувствуя по частым гудкам, что линия прервана. Шимон все-таки был неправ. Такому человеку, как он, трудно было представить, что в серебряном свитке могла содержаться информация, которую мы искали. Впрочем, кто бы мог вообразить? Джейн подошла ко мне, и когда она стала разворачивать свиток, я ощутил священный трепет. Мы словно бы собирались разговаривать с неким человеком, с человеком, пришедшим из глубины веков. Я, Филимон де Сен-Жиль, 29 лет, Монах аббатства Сито. Расскажу вам историю одного удивительного открытия, сделанного на рассвете после ужасной ночи. Писано в год благодарения 1320. -й. Я был свидетелем агонии и мученической смерти человека, открывшего мне то, что поставило под угрозу мою жизнь и что я должен носить себе. Я переписчик и каллиграф, работаю со старанием, но не по заказу должностных лиц или духовенства, а лишь бы это было угодно Богу и только Ему. Мои письменные принадлежности — перо, чернильница, два куска пемзы и два гладких рожка. У меня также есть обычное, еще очень тонкая шило, потому что я пишу не на простом пергаменте, а на свитке тонкого серебра. Написанное никогда не сотрется, не будет переписано — и никогда не сгинет. Для писания я буду пользоваться каролином, очень чистым и красивым. Я изображу заглавные буквы, и прописные тоже, тонкими и без углов, так как каролином будет очень легко делать насечки на этом серебряном свитке. Я гравирую этот свиток буквами округлыми, как стрельчатые своды оконных переплетов и сквозных орочных проемов прекрасного аббатства, где я жил когда-то, до той встречи, которая изменила весь ход моей судьбы. Хорошо, если бы мое повествование никогда не попало в руки духовенства и дворянства этой эпохи, потому что его сразу же уничтожат. Так что я очень надеюсь, что оно будет прочитано умными людьми далекого будущего. Итак, 21 октября 1319 года в тюрьме Лувра Я выслушал признание человека, исповедником которого мне довелось быть. обвиненный в ересе, приговоренный к смерти, он открыл мне нечто важное, что могло бы изменить ход человеческой истории. Этот человек был рыцарем и монахом. Вместо счета у него было терпение, вместо доспехов — смирение. Милосердие заменяло ему копье, и с таким вооружением он приходил на помощь всем и каждому — и бился во имя Господа. В тот день, 21 октября 1319 года, меня позвали в темную камеру луврской тюрьмы, кишевшую крысами, живыми и мертвыми, тяжелый воздух был пропитан чадом факелов. Этот день я не забуду никогда. За тяжелым столом сидели люди с лицами, ожесточившимися от ненависти. Легисты судебной палаты... Перед ними стоял человек, молодой доблестный рыцарь, с гордой осанкой, высокий, сильный телом и с удивительно тонкими чертами лица. Волосы его были черны, как смоль, черные глаза горели не совсем обычным огнем. Вот каков был Адемар Аквитанский. Во времена, когда происходила эта сцена, я находился в составе Инквизиции, поэтому мог видеть... как этот человек отвечал на вопросы своих палачей, и как страдал он, когда его члены погружали в кипящее масло. Я видел, как один из прилатов, Режи де Монгесюр, пузатый, с остальными глазами беззубым ртом, подносил факел к измученному лицу. «Значит, Адемар Аквитанский, — говорил он, — вы настаиваете, что состоите в ордене храма?» «Конечно». отвечает Адемар. «Скажите нам, Адемар Аквитанский, являются ли тамплиеры гностиками и дакетами?» «Мы не гностики и не дакеты». «Скажите нам, не являетесь ли вы манихейцами, признающими Христа Высшего и Христанишего, земного?» «Мы ни в коем случае не манихейцы». «Являетесь ли вы капрократами?» «Нет». «Николаистами? Мы тамплиеры. Еще скажите нам, не свободом ли ваша секта? Мы христиане». «Вы христиане?» — с явным изумлением переспросил Пузатый. «И вы никогда не принимали религию Магомета?» — так утверждают. «У нас нет союза с исламом. И вы никогда не говорите, что Иисус лже-пророк или, хуже того, преступник». Иисус наш пророк и наш Господь. Разве вы не отвергали божественного происхождения Иисуса? Мы этого не отвергаем. И тем не менее, внутри официального ордена, вы создали общество со своими магистрами, доктринами и тайными замыслами. Действительно. Правда ли, что нужно попрать крест, чтобы стать членом вашего ордена? Все это клевета». сказал демар испытывая жестокие страдания не собираетесь ли вы завоевать весь мир у нас нет такой цели нам известно что вступление новых членов происходит за закрытыми дверями в церквах и часовнях ордена и по ночам это верно пробормотала Демар. говорите громче приказал пузатый нам не слышно это верно повторила демар Посвящение кандидатов происходит за закрытой дверью. Скажите нам, не заставляют ли новообращенного отрекаться от Бога, от Сына Божия или Пресвятой Девы, а также от всех святых? Это ложь. Скажите нам, не учите ли вы, что Иисус не настоящий Бог, а только лжепророк, пророк и что на кресте Он страдал за свои преступления, а не ради спасения человечества? Мы этому не учим». «Скажите нам», — продолжил пузатый, повысив голос, «не вынуждаете ли вы новообращенного трижды плевать на крест, подставляя ему рыцарем?» «Сплошная клевета», — вздохнула Демар. «Не снимаете вы одежды, заставляя себя бесстыдно целовать, во-первых, губы, во-вторых, между плеч, а в-третьих, в пупок?» «У нас нет бесстыдных целований». Имея огромное богатство, не отрицаете ли вы Христа, который был беден? спросил Прилад, в третий раз задававший этот вопрос. Тогда Демар сверхчеловеческим усилием поднял голову и выпрямился. Мы кормим одного бедного в течение сорока дней, когда умирает наш брат, и мы сто раз читаем «Отче наш, на неделе, следующей за его кончиной, несмотря на военные расходы, в каждом доме тамплиера три раза в неделю оказывается гостеприимство всем бедным желающим им воспользоваться еще раз спрашиваю не отрицаете ли вы нашу веру по поводу крепости нашей веры сказала демар я могу назвать славных рыцарей из цфата которые были взяты в плен султаном после падения этой крепости их было двадцать четыре султан обещал им жизнь если они отрекутся от своей веры. Все отказались, и всем двадцати четырем отрубили головы. Не пытаетесь ли вы восстановить храм в целях завоевания мира? В этом мы чтим слова Иисуса. Разве же возмутился Иисус против торгашей, что торговали в части храма, доступные неверным? Не он ли бил их бичом, прокинул столы миновщиков из камней торговцев голубями. И сказал он им всем, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. Мой дом есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Потом он сказал, я разрушу храм сей рукотворенный, а через три дня воздвигну другой нерукотворенный. В моем присутствии прилаты с удвоенной силой старались изобличить в чем-нибудь грешника. «Не утверждаете ли вы, — спросил один из них, — что Иисус не страдал и не умер на кресте?» «Мы говорим, что Он страдал и умер на кресте?» — ответил Адемар. «Не носите ли вы идолов на веревочках между рубашкой и телом?» «Нет. Братья носят пояса или веревки из белого льна на рубашке, без идолов». Для чего они носят этот пояс? Чтобы отделить тело от разума, нижнюю часть от верхней. Отрицаете ли вы божественное происхождение Иисуса? Я люблю Господа моего Иисуса Христа и почитаю Его. Наш орден, орден храма, был основан святости и одобрен на апостольском заседании. Однако каждый член ордена после вступления в него – вынужден отрицать распятого Христа, а также всех святых, допущенных Божьему лику. Таков приказ тех, кто их принимает. Это ужасные преступления, идущие от дьявола, и мы этого никогда не допускаем. Не утверждаете ли вы, что Христос — лжепророк? Я верю в Христа, принявшему мученическую смерть, и считаю его своим спасителем. Вас не заставляли плевать на крест? Спросил инквизитор, сделав знак палачу добавить кипящего масла на члены Адемара. «Нет», — завопил несчастный, — «клянись». «Клянусь! Только чтобы почтить Христа, Его страдания, я и ношу белый плащ нашего ордена, на котором вышит красный крест в память о крови, пролитой Иисусом на кресте». «А этот белый плащ вы случаем носите не в память иудейской секты, которая обосновалась на берегу Мертвого моря, и члены которой носили одежду из белого льна. «Иисус, наш Господь, был иудеем!» При этих словах прелаты переглянулись. «Этот человек еретик», — сказал один из них. Прелаты с удовлетворенным видом смотрели друг на друга. Они отлично сделали свое дело. Некоторые поздравляли Режи Демон Сигюра, который так хорошо вел допрос, что выявил скрытого еретика. Тогда Режиде Сегюр вышел вперед и объявил. — Адемар Аквитанский, суд Святой Инквизиции, приговаривает тебя к сожжению живьем на костре. Есть ли у тебя какая-либо просьба до исполнения наказания? — Да, — пробормотал Адемар, — я хочу исповедаться. Тоскливой ветреной ночью я исповедал Адемара Квитанского по поручению Режи де Монсигура. В мрачной камере зловещей тюрьмы Лувра я нашел мужчину, гордого, надломленного пытками, который ему пришлось претерпеть, и тем не менее он светился изнутри, будто от огня, вошедшего в него свыше. В темной камере, где размножались и умирали крысы, этот страдающий от ран человек, которого ждал костер, Улыбнулся мне такой доброй улыбкой, с такой признательностью, что взволновал меня до глубины души. Монах я был молодой и впервые участвовал в суде Инквизиции. Прожив почти всю жизнь за монастырскими стенами, я совсем не представлял себе внешнего мира и не знал, сколько зла один человек может принести другому. — Подойди, — слабым голосом произнес Адемар Аквитанский. «Подойди поближе. Не бойся меня». Тогда я подошел и сел прямо на земляной пол рядом с ним. В глаза бросились огромные раны от ожогов. Плоть этого человека страдала безмерно. «Говори, сын мой», — попросил я. «Я слушаю тебя». «Я буду с тобой говорить», — пробормотал он, «ибо по глазам вижу, что ты добр и умеешь слушать». Ставни в комнате были приоткрыты, и было темно. Мы читали при слабом свете бра у изголовья, достаточном, чтобы видеть серебряный свиток, изброжденный черными буквами, усиливаемыми светом луны. Время от времени я прерывал чтение, чтобы взглянуть на Джейн, молчаливо сидевшую рядом. Это случилось восемь лет назад, в год благодарения 1311 Начал де Квитанский: «Я решил покинуть Францию, желая погибнуть в Иерусалиме, подобно югу де Вермондуа, брату короля Франции, графу Этьену де Блуа, де Гийому ле Шарпансье и герцогу Бас Лоренскому, де Голфруа Булонскому с братьями Бодуэном и Евстахом, графом Булонским, которые все уехали в Иерусалим и атаковали город Возглавляя легион набожных воинов на белых конях с белыми штандартами, всех их послал Христос, а на земле их вели Святой Георгий, Святой Меркурий и Святой Деметриус. Благодарим, преисполнившись их славой, я заранее готов был перенести песчаные бури, землетрясения, ураганы в этой святой войне, длившиеся уже два столетия. Ричард Львиное Сердце цел и двадцать два магистра храма бились насмерть, дабы вырвать святую землю из рук врагов Христа. Так они поступили с Антиохией. Страшная осада, которая длилась больше года, но зато после этого турецкие города пали один за другим. Иконум, Геракли, Мараш, а за ним Цесария. Итак, с непокрытой головой, в белом плаще с красным крестом, благородный воин... Опытный в военных искусствах, турнирах и охоте, я погрузился на корабль вместе с моими восемью лошадьми, конюхами. На мне была кольчуга до колен, у пояса висели шлем с забралом и тяжелый меч, с которым я не расставался даже на ложе. При мне были также топор, кинжал с широким клинком и длинная пика, которая издалека можно поразить врага. Вместе со мной были люди из другого братства — подобного нашему, но на белых плащах они носили кресты из позолоченного серебра. Находились они под началом своего маршала, законом для которого был устав братства. Будучи монахами, мы были связаны с нашими братьями и вышестоящими послушанием, которое, согласно очень строгим правилам этого особого ордена, должно быть беспрекословным, словно орден был божественным. как сказал Господь, услышавший меня, да не ослушается. Так вот, не мешкая, твердо, не мучаясь душой без задней мысли, я слепо пошел с этим орденом, так как не свою волю должен я выполнять на земле, а ту, которая предписана ему любовью к Богу, которая терпелива, услужлива, не не невспыльчива и никогда не исчезает. Орден, членом которого я стал, был орден храма, Я решил навсегда связать свою жизнь с этим сообществом. Я пожил в Тамаре, в Португалии, в самых значительных братствах тамплиеров. Именно там, в день моего посвящения, я принял устав и подписался под ним. Я дал обязательство не обсуждать устав, не толковать его, не противоречить и не нарушать. Сверх всего прочего, в уставе содержалось главное условие — секретность. Мы плыли на корабле храм, направляясь Яфу. Яффу. За нами следовал целый флот. В этих местах бесчинствовали пираты. И весь этот флот плыл к святой земле. Нефы большие и малые, крупные саламандры с двумя мачтами, шестью парусами, некоторые достигали тридцати метров в высоту. Кроме того, были галеры с гребцами, а также галиоты и много судов малого водоизмещения». Флотилия совершала длинный опасный переход по незнакомым дальним морям. Адемар замолчал, легкая улыбка блуждала на его лице отмеченным страданием. Он вспомнил о том счастливом времени плавания и надежды, и от этого воспоминания ему стало легче. «Пиратов мы не встретили, но зато попали в страшный шторм в открытом море», — продолжил он. «Это нам многого стоило, но мы выстояли». И когда море успокоилось, я, глядя на ровную гладь, думал о Христе, о его детстве, жизни, о страданиях Христовых. Я подумал о храме, в котором мать его Мария узнала новость подле послушнического бассейна. Именно в храме Марию представили у жертвенника все сожжения, и там ее благословили священники. Именно в храм вошла она... дабы совершить обряд очищения и отметить искупление врожденного. Именно в храме наставлял Иисус и его величественной громадой любовался он с Елеонской горы. Адемар остановился и, протянув мне руку, тихо попросил. «Подвинься поближе. Я боюсь, что нас подслушивают». Я придвинулся. Сразу стали видны его глаза, блестевшие во тьме, глаза, наполненные жизнью на измученном лице. «У тамплиеров. Есть тайна, которая переходит от учителей к ученикам. Мне рассказали такую историю. Когда Иисус был еще ребенком, Иосиф и Мария взошли в Иерусалим, чтобы отправиться в храм. День был торжественный. Руководился верховный жрец. Иисус увидел двенадцать жрецов, шедших с севера. На их головах были короны, на плечах длинные узкие туники. Когда они подошли... Распорядитель повернулся к северному фасаду двора жрецов, к месту, предназначенному для жертвы. Он возложил руку на голову животного. Потом жрец, совершавший жертвоприношение, перерезал животному горло ножом, и левиты собрали в сосуд кровь ягненка, а другие освежевали его. Кровь и мясо принесли жрецу, совершавшему жертвоприношение, и он положил немного мяса на алтарь. Когда жир зашипел, он вынул потроха. Затем он оставил мясо дожариваться на алтаре. В святилище жрец совершил последнее действо. Он разлил кровь по маленьким бронзовым чашечкам, добавил в них благовоний и прочитал молитву над кровью, пролитой перед алтарем. Затем пальцем нанес семь кровавых линий на теле животного, принесенного в жертву. Наконец он повернулся к двору, и попросил благословить собравшихся язычников. Левиты ответили «Аминь». Один из них прочитал священные стихи, другой вошел в святилище и наедине говорил с Богом, произнеся его имя, состоящее из четырех букв. Йод, Хей, Вав, Хей. Это было жертвоприношение для страшного суда. Мы с Джейн одновременно подняли головы посмотрели друг на друга.